на тебя? Разве это не единственное зрелище, которое я обожаю? Воскликнула она, гладя волосы рожи. Я должен быть у генерального прокурора. Мы разбираем сейчас одно очень щекотливое дело. Я встретил прокурора в зале заседаний, и так как мне придется выступать по этому делу от имени суда, он пригласил меня обедать. Но, дорогая, ты можешь пойти в Фейдо с мамой. Я заеду туда за вами, если совещание кончится рано. «Пойти в театр без тебя?» – воскликнула она с удивлением. «Какое же это удовольствие, если ты не разделишь его со мной!» «Ах, Роже, вы заслуживаете поцелуя!» – прибавила она с наивной страстностью, бросаясь ему на шею. «Каролина, я должен заехать домой переодеться. До квартала Море далеко, а мне еще надо закончить несколько дел». «Сударь», – заметила Каролина, перебивая его, – «будьте осторожны». Маменька предупредила меня, что как только мужчина начинает ссылаться на дела, это значит, что он разлюбил. Каролина, ведь я же приехал, ведь я урвал этот час у моей безжалостной... Молчи, сказала она, прижимая пальчик к губам Роже. Молчи. Разве ты не понимаешь, что я шучу? Они перешли в гостиную, и Роже заметил там вещь, которую утром принес столер краснодеревщик были старые пяльцы из розового дерева, кормившие Каролину и ее мать, когда они жили на улице турнике Санжан. джан Пяльцы были отделаны заново, и на них уже была натянута начатая тюль вышивка поражавшая красивым и сложным узором. Ну что ж, дорогой, сегодняшний вечер я проведу за работой. Вышивая, я мысленно перенесусь к тем дням, когда ты проходил под нашими окнами, не говоря ни слова, но все же поглядывая на меня. К тем дням, когда думая о тебе не давали мне всю ночь сомкнуть глаз. Милые мои пяльцы, самое прекрасное украшение моей гостиной, хотя я и получила их не от тебя. «Ты еще ничего не знаешь», — сказала она, садясь на колени Роже, который опустился в кресло, «не в силах бороться со своим волнением. Выслушай меня». Я хочу отдавать бедным все, что заработаю вышиванием. Ты сделал меня богатой. Как люблю я прелестное поместье Бельфей. И не за его красоту, а за то, что это ты мне его подарил. Но скажи мне, Роже, я хотела бы называться Каролиной де Бельфей. Можно? Ты должен знать, законно ли это, допустимо ли. Когда Роже, ненавидевший фамилию Крашар, утвердительно кивнул головой, Каролина проворно соскочила на пол и захлопала в ладоши. «Мне кажется», — воскликнула она, — «что тогда я буду связана с тобой еще крепче. Обычно девушка отказывается от своей фамилии и принимает фамилию мужа». Назойливая мысль, которую она тотчас же отогнала, заставила ее покраснеть. Она взяла рожа за руку и подвела его к открытому фортепиану. «Вот послушай», — проговорила она, — «я теперь хорошо разучила сонату». И легкие ее пальчики забегали по клавишам. Но вдруг она почувствовала, что руки рожи обхватили ее за талию и подняли на воздух. — Каролина, мне пора, дорогая. Ты уходишь? — Ну что ж, иди, — сказала она, надувшись. Но, взглянув на часы, улыбнулась и воскликнула. — Все же мне удалось удержать тебя лишних четверть часа. — Прощайте, мадемуазель Бельфей, проговорил он с нежной иронией. Она подставила губы для поцелуя и проводила своего рожи до порога. Когда же звук его шагов затих на лестнице, она выбежала на балкон. Ей хотелось видеть, как он садится в Тильбюри и берет вожи, поймать его последний взгляд, слышать щелканье бича, стук колес по мостовой, проводить глазами великолепную лошадь, шляпу ее хозяина, золотой галун грума, И, наконец, еще долго смотреть вслед экипажу после того, как он скроется за темным углом улицы. Пять лет спустя, после переезда Каролины до Бельфей в красивый дом на улице Тетбу, там можно было вторично наблюдать одну из тех сцен семейной жизни, которые еще теснее сближают два любящих существа. Мальчуган лет четырех – Играл посреди голубой гостиной, против окна, выходившего на балкон Он поднимал страшный шум, стигая картонную лошадку Которая, по его мнению, недостаточно быстро двигалась на своей подставке-качалке Его миловидная личика, обрамленное множеством белокурых локонов, не спадавших на вышитый воротничок Улыбнулась ангельской улыбкой, когда мать, сидевшая в глубоко мягком кресле, сказала ему Не шуми так, Шарль, разбудишь сестренку. Тогда любопытный ребенок слез с лошадки и, как бы опасаясь звука собственных шагов, на цыпочках засеменил по ковру. Приблизившись к Каролине, он положил пальчик в рот и застыл в одной из детских пост, которые так прелестны в своей непосредственности. Затем приподнял белое кисейное покрывало, скрывавшее светлое личико девочки, уснувшей на коленях матери. «Значит, ты же не спит?» – произнес он с глубоким удивлением. «Почему она спит, когда мы уже проснулись?» – прибавил он, широко раскрыв большие черные глаза. «Это известно одному Богу», – ответила Каролина, улыбаясь. Мать и ребенок загляделись на маленькую девочку, только что окрещенную этим утром. В то время Каролине было двадцать четыре года. И ее красота достигла полного расцвета среди безоблачного счастья и неизменных радостей и любви. Все в ней дышало женственностью. С восторгом, выполняя малейшее желание ненаглядного роже, она приобрела кое-какие познания, которых ей недоставало, Научилась довольно хорошо играть на фортепиано и примила петь незнакомая с обычаями светского общества, которое все равно оттолкнуло бы ее. Она и сама не стала бы выезжать в свет, даже если бы была там принята, ибо счастливая женщина не ведет светского образа жизни. Каролина не переняла ни особого изящества манер, ни умения вести многословный, но пустой разговор, принятый в гостиных. Зато она старательно усвоила все, что необходимо знать матери, Единственное честолюбие которое заключается в том, чтобы хорошо воспитать своих детей Никогда не разлучаться с сыном, неустанно сколыбели твердить ему наставление, которое лучше всего прививать юным душам любовь к добру и красоте Предохранять его от дурных влияний сочетать тяжелый уход няньки со сладостными обязанностями матери Таковы были ее единственные радости С первых же дней любви это скромное и кроткое создание настолько примирилось с жизнью, ограниченной пределами волшебного мира, в котором заключалось все ее счастье, что после шестилетнего нежнейшего союза она ничего не знала о своем друге, кроме имени Роже. В ее спальне висела гравюра с картине «Амур и психея», Психея со светильником в руке приближается, чтобы взглянуть на Амура, вопреки его запрещению. Этот сюжет напоминал Каролине о том, что любопытство может погубить ее счастье. У нее были такие скромные желания, что за все эти шесть лет она ни разу не оскорбила неуместным тщеславием Роже, сердце которого было настоящей сокровищницей доброты. Ни разу не пожелала она ни бриллиантов, ни других драгоценностей и постоянно отказывалась от роскоши иметь собственный выезд, хотя рожей десятки раз искушал ее этой покупкой. Ожидать на балконе появления его коляски, ходить с ним в театр, совершать в хорошую погоду прогулки по окрестностям Парижа, мечтать о свидании, видеться с любимым, вновь мечтать – такова была история ее жизни. Бедной событиями, но богатой любовью. Баюкая на коленях дочь, родившуюся несколько месяцев тому назад, Каролина с удовольствием погрузилась в воспоминания о прошлом. Особенно охотно она грезила о сентябрьских каникулах, когда Роже ежегодно увозил ее в Бельфей, чтобы провести там чудесные дни ранней осени, как будто принадлежавшие одновременно всем временам года. Природа тогда особенно щедро дарит цветы и фрукты, вечера бывают теплые, утро прозрачно тихие, и осенняя грусть часто сменяется радостным сиянием лета. В первые дни любви Каролина приписывала ровное, мягкое обращение роже их редким, всегда желанным встречам и особому укладу жизни, при котором им не приходилось постоянно бывать вместе, как супругам. супругом. И Каролина с наслаждением припоминала, как она мучилась напрасными опасениями и со страхом наблюдала за ним во время их первого пребывания в маленьком поместье Бельфей, расположенном в Гатине, напрасное шпионство любви. Каждый раз счастливый сентябрь месяц пролетал точно сон среди ничем не нарушаемого блаженства. Она всегда видела на устах этого доброго человека нежную улыбку, которая казалась отражением ее собственной улыбки. Глаза Каролины наполнились слезами при воспоминании об этих картинах, необычайно ярко оживших в памяти. Ей показалось, что она недостаточно любит рожей, и захотелось считать свое двусмысленное положение своеобразной данью судьбе, даровавшей ей такую любовь. Наконец, охваченная непреодолимым любопытством, Она в тысячный раз стала доискиваться, почему такой любящий человек наслаждался лишь тайным, незаконным счастьем. Она измышляла тысячи романов, но лишь для того, чтобы уклониться от правды, которую давно отгадала, хотя и закрывала на нее глаза. Каролина встала, держа спящую малютку на руках, и перешла в столовую, чтобы наблюдать там за приготовлениями к обеду. Этот день, 6 мая 1822 года, был годовщиной поездки в Сен-Ле, во время которой решилась ее судьба. Каждый год в этот день они с Роже справляли праздник любви. Каролина выдала для этого обеда парадное столовое белье, заказала изысканный десерт. С радостью, позаботившись обо всем, что касалось Роже, она уложила дочку в красивую колыбель и вышла на балкон. Вскоре она увидела кабриолет, которым ее друг, уже достигший зрелого возраста, заменил прежний элегантный Тильбюри. Ответив на первые горячие ласки Каролины и Шалуна, назвавшего его папой, Роже подошел к колыбели и склонился над ней, любуясь спящей дочерью. Он поцеловал ее в лобик, потом вынул из кармана фрака большой лист бумаги, испечеренной черными строчками. «Каролина», — сказал он, — «вот приданная мадемуазель Эжени де Бельфей». Мать с благодарностью взяла дарственную запись на крупную сумму государственного займа. «А почему Эжени получит три тысячи франков дохода, а Шарль только тысячу пятьсот?» Шарль, ангел мой, будет мужчиной, ответил он. Ему достаточно и полутора тысяч. С таким доходом дельный человек не узнает нищеты. Если твой сын вопреки ожиданиям окажется ничтожеством, я не хочу способствовать его глупости. Если же он будет честолюбив, то это скромное состояние внушит ему любовь к труду, а и жени женщина, ей нужно приданое. Отец стал играть с Шарлем, резвость которого говорил о независимом характере и свободном воспитании. Ребенок нисколько не боялся отца, и ничто не нарушало того очарования, которое вознаграждает человека за обязанности отцовства. В этом тесном семейном кругу было по-настоящему радостно и хорошо. Вечером, к большому удивлению Шарля, волшебный фонарь, развернул на белом полотне занимательные и таинственные картины. Не раз наивная радость ребенка вызывала неудержимый смех Каролины и Роже. Позже, когда мальчика уложили спать, проснулась малютка и властным криком напомнила, что она голодна. При свете лампы, стоявшей около камина в этой уютной и веселой комнате, Роже всецело отдался счастью, созерцая пленительную картину – которую представляли собой Каролина в ореоле темных кудрей, падавших на плечи, сверкающие свежей пылезной, как только что распустившиеся лилия, и младенец, приникший к ее обнаженной груди. Свет лампы еще ярче оттенял прелесть молодой матери, мягко озаряя ее с моей, ее белой одежды, головку ребенка и создавая повсюду живописные сочетания света и тени. Лицо этой спокойной и молчаливой женщины показалось рожей еще милее. И он ласково взглянул на ее красиво изогнутые алые губы, с которых ни разу не слетело ни одно резкое слово. Такое же нежное чувство промелькнуло в глазах Каролины, и она искоса взглянула на роже, Быть может, чтобы насладиться впечатлением, которое она на него производила, а быть может, чтобы отгадать, Чем закончится этот вечер? Неизвестный понял этот кокетливый выразительный взгляд и проговорил с притворной грустью. «Мне надо ехать. Я должен еще закончить одно очень важное дело, по которому меня ждут дома. Долг, прежде всего, не правда ли, дорогая?» Каролина посмотрела на него нежно и грустно, но с той покорностью за которой угадывается боль принесенной жертвы. «Прощай», – сказала она, – «иди. Если ты задержишься еще хоть на час, я не так легко отпущу тебя». «Ангел мой», – ответил он тогда, улыбаясь, – «я получил трехдневный отпуск, и все считают, что я нахожусь в двадцати лье от Парижа». Через несколько дней после 6 мая, годовщины прогулки в Сен-Ле, Каролины де Бельфей спешила утром на улицу Сен-Луи в Маре, в тот дом, где она бывала каждую неделю. Рассыльный принес ей известие, что госпожа Крашар, ее мать, умирает от осложнения, вызванного катаром и ревматизмом. В то время как извозчик погонял лошадей по настойчивой просьбе Каролины, подкрепленной обещанием «щедрых чаевых», Богобоязненные старухи, которыми вдова Крошар окружила себя последнее время, привели священника в удобную и чистую квартиру третьего этажа, занимаемую бывшей хористкой. Служанка госпожи Крошар не знала, что красивая барышня, у которой часто обедала хозяйка, ее дочь, и одна из первых стала настаивать на приглашении священника, надеясь, что это духовное лицо окажется ей самой не менее полезным, чем умирающей. В промежутке между партиями в Бастон или во время прогулок по саду тюрк, старухам, с которыми любила посудачить вдова крошар, удалось пробудить в очерствевшем сердце приятельницы угрызение совести при мысли о прошлом, смутную тревогу о будущем страх перед адом и туманные надежды на прощение, основанное на искреннем возврате к религии. Итак, в это печальное утро три старухи, жившие на улице Сен-Франсуа и на улице Вье-Тампль, расположились в гостиной, где по вторникам их принимала госпожа Крошар. Каждая из них по очереди вставала с кресла и направлялась в соседнюю комнату, чтобы посидеть у изголовья бедной старухи и внушить ей те ложные надежды, которыми успокаивают умирающих. Но когда, по их мнению, конец был уже близок, а приглашенный врач заявил, что не отвечает за жизнь пациентки, старухи стали советоваться, не следует ли известить мадемуазель де Бельфей. Выслушав мнение служанки Франсуазы, они решили отправить рассыльного на улице Тадбу и предупредить родственницу, чье влияние оказалось этим четырем женщинам весьма опасным. Они надеялись, однако, что рассыльный слишком поздно уведомит молодую особу, пользовавшуюся чрезмерной любовью госпожи Каршар. Приятельницы лишь потому так заботливо ухаживали за вдовой имевший, по-видимому, не менее тысячу экю дохода, что ни одна из них, даже сама Франсуаза, не предполагали у нее наследников. Роскошь, окружавшая мадемуазель де Бельфей, госпожа Крошар никогда не называла ее дочерью, верное обычаям существовавшим прежде в опере, почти оправдывала план раздела имущества умирающей созревший у четырех женщин. Вскоре одна из колдуньей, ухаживавших за больной, просунула в дверь трясущуюся голову и сказала встревоженным приятельницам, «Пора посылать аббатом Фонтаноном. через два часа она уже ничего не будет соображать, у нее не хватит сил написать ни единого слова». Старая беззубая служанка тут же вышла из дому и вскоре вернулась с человеком в черном стюртуке. У священника было самое обыденное лицо и узкий лоб, признак ограниченности. Толстые отвислые щеки и двойной подбородок свидетельствовали об эгоистическом благополучии, а напудренные волосы придавали ему слащаво-любезный вид. Но лишь до тех пор, пока он не поднимал своих маленьких глазок на выкате, которые вполне подошли бы к лицу какого-нибудь татарина. «Господин Аббат», — говорила Франсуаза, — «я вам очень благодарна за совет, и не забудьте, что я, не щадя сил, ухаживала за своей дорогой хозяйкой». Служанка, шаркая шлепанцами, шла за священником и что-то бормотала с похоронным выражением лица, но мгновенно умолкла, увидев, что дверь квартиры отворена, а самая пронырливая из трех вдов дежурит на площадке, чтобы перехватить духовника. Любезно выслушав потоки приторно-благочестивых речей трех приятельниц умирающей, священник вошел в спальню госпожи Хорошар и уселся у ее изголовья. Приличие ради, три колдуньи и старая Франсуаза проявили известную сдержанность и остались в гостиной, где они старались перещеголять друг друга, строя скорбные мины, которые в совершенстве удаются лишь старухам с морщинистыми лицами. «Вот беда-то!» – воскликнула Франсуаза, вздыхая. «Это уж четвертая хозяйка, которую мне на свое несчастье придется хоронить. Первая оставила мне сто франков пожизненной ренты, вторая – пятьдесят и Q. А третья – тысячу икью наличными. Вот все, что у меня есть после тридцатилетней службы. Воспользовавшись своим правом свободно расхаживать по квартире, служанка отправилась в чуланчик, откуда можно было слышать слова священника. «Я с удовольствием замечаю, – дочь моя, – говорил в Фонтанон, – что вы благочестивы, выносите образок». Госпожа Крошар с трудом подняла руку. Умирающая, очевидно, не вполне сознавала, что делает, ибо она показала священнику императорский орден почетного легиона. Тот отшатнулся, узнав лицо Наполеона, однако тут же наклонился к своей духовной дочери, и она стала что-то говорить ему, но так тихо, что несколько минут Франсуазе ничего не удавалось расслышать. «Проклятие тяготеет надо мной!» — воскликнула вдруг старуха. «Не покидайте меня!» «Как, господин Аббад, вы считаете, что мне придется ответить за душу дочери?» Тут священник настолько понизил голос, что Франсуаза не могла разобрать ни единого слова. «Господи, как же это!» — плача проговорила вдова. «Ведь негодяй не оставил мне ничего, чем бы я могла распорядиться!» «Он соблазнил мою бедную Каролину!» «Разлучил меня с ней и назначил мне только три тысячи ливров дохода с капитала, принадлежащего дочери». «У хозяйки есть дочь, а капиталу никакого, всего только пожизненная рента», воскликнула Франсуаза, вбегая в гостиную. Три старухи переглянулись глубочайшим изумлением. Та из них, у которой нос чуть не касался подбородка, Черта, свидетельствующая о большой доле лицемерия и хитрости Подмигнула приятельницам и едва Франсуаза повернулась к ним спиной Сделала знак, означавший Прислуга тонкая бестия, она уже сумела попасть в три завещания Итак, старухи не тронулись с места Но вскоре появился аббат И стоило ему сказать несколько слов как три колдуньи кубарем скатились с лестницы, оставив Франсуазу одну с хозяйкой. Госпожа Карашар, страдания которой стали невыносимы, тщетно звонила служанке, та ограничивалась возгласами «Слышу! Иду! Сейчас!» А дверцы шкафов и комодов хлопали, словно Франсуаза отыскивала затерявшийся лотерейный билет. Когда припадок подходил к роковому концу, Мадмуазель де Бельфей вбежала к матери, спеша успокоить ее ласковыми словами. Ах, бедная моя маменька, как я виновата перед тобой, ты больна. А я и не знала об этом, сердце ничего не подсказало мне. Ну вот я пришла. Каролина, что они привели ко мне священника? Но надо позвать доктора, продолжала мадемуазель де Бельфей. Франсуаза, доктора, почему твои приятельницы не послали за доктором? Они привели ко мне священника, продолжала старуха вздыхая. Как она страдает, и никакого успокоительного питья, никаких лекарств. Мать сделала еле заметное движение, но проницательный взгляд Каролины отгадал ее желание. И молодая женщина умолкла, чтобы выслушать умирающую. Они привели ко мне священника под видом исповеди. Берегись, Каролина, с трудом проговорила старая харистка делая над собой последние усилия. Священник выпытал у меня фамилию твоего благодетеля. Но кто же мог сказать тебе ее, бедная мама? Старуха попыталась хитро подмигнуть дочери, и в этот миг испустила дух. Если бы мадемуазель де Бельфей была в состоянии наблюдать за лицом матери, она увидела бы то, что никому недоступно. Она увидела бы, как смеется смерть. Чтобы понять сущность этой сцены, следует на время забыть об ее действующих лицах и выслушать рассказ о предшествующих событиях так как последняя из них непосредственно связана со смертью госпожи Крошар. Тогда из этих двух частей получится единая история, которая по законам парижской жизни пошла по двум различным путям. В конце октября 1805 года молодой адвокат на лет 26 от роду Спускался около трех часов ночи по парадной лестнице дворца, где жил канцлер империи Слегка подмораживало Очутившись во дворе в своем бальном костюме, он не мог удержаться от восклицания В котором наряду с досадой проступала редко покидающая французов веселье Действительно, сквозь окраду дворца не было видно ни одного извозчика А вдали не слышалось ни одного звука, напоминающего хриплый голос парижского кучера и лицо лошадиных подков по мостовой. Только лошади министра юстиции, засидевшегося у Камбасереса за партией в Буйот, время от времени били копытами о землю. И эти удары гулко отдавались во дворе, едва освещенном фонарями кареты. Молодой человек внезапно обернулся, почувствовав, что кто-то дружески хлопнул его по плечу. Он узнал министра юстиции и поклонился ему. Когда лакей уже откидывал подножку кареты, бывший законодатель конвента, отгадав затруднение адвоката, сказал ему весело. Ночью все кошки серые, и министр юстиции не скомпрометирует себя, если подвезет адвоката. В особенности, при он, если этот адвокат племянник старого коллеги, одного из светил Государственного Совета, подарившего Франции кодекс Наполеона. Итак, по приглашению главы имперской юстиции адвокат сел в карету. «Где вы живете?» – спросил министр, прежде чем лакей, ожидавший распоряжения, успел захлопнуть дверцу. «На набережной августинцев, ваше превосходительство!» Лошади тронули, и молодой человек оказался с глазу глаз с министром, к которому напрасно пытался обратиться во время роскошного обеда, данного Камбасересом, так как тот явно избегал его весь вечер. — Нос, господин Д. Гранвиль, вы на хорошем пути. — Да, пока я еду рядом с вашим превосходительством. — Я не шучу, — сказал министр. Ваш испытательный срок закончился два года тому назад, а благодаря выступлениям на процессах Семиза и Ацера вы сильно выдвинулись. Я полагал до сих пор, что моя предотвращение.